Глава 9. Приготовление к отъезду. Атос не стал терять времени на попытке отговорить сына от принятого решения и использовал предоставленные герцогам два дня отсрочки для экипировки Рауля. Он поручил это дело Гримо, который тотчас же и принялся за него с известной читателю готовностью и рассудительностью. Приказав своему достойному управляющему доставить вещи Рауля в Париж, как только будут закончены хлопоты с его снаряжением, Атос вместе с сыном на следующий день после посещения его замка герцогом де Буфором поехал туда же, чтобы не заставлять герцога ждать. Возвращение в Париж, в общество тех людей, которые знали и любили его, наполнило сердце бедного юноши вполне понятным волнением. Каждое знакомое лицо напоминало ему о страдании, ему, который столько страдал, или о каком-нибудь обстоятельстве его несчастной любви, ему, который так пылко любил. Приближаясь к Парижу, Рауль чувствовал, что он умирает. Приехав в Париж, он перестал ощущать, что живет. Он направился к Дегишу, ему ответили, что Дегиш у принца, брата его величества.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 «Вы ищете господина Дагиша? «Да, сударыня». «Я попрошу его подняться ко мне после того, как мы побеседуем». «Благодарю вас, сударыня». «Вы на меня сердитесь?» Рауль одно мгновение смотрел на нее в упор, затем, опустив глаза, произнес. «Да». «Вы считаете, что я участвовала в заговоре, который привел к вашему разрыву с Луизой?» «Разрыву...» — повторил он с горечью. — О, сударыня! Разрыва не может быть там, где никогда не было ни крупинки любви. — Заблуждение! Луиза любила вас! Рауль вздрогнул. — Это не было страстью, я знаю, но она все же любила вас, и вам надо было жениться на ней до отъезда в Англию. Рауль разразился таким мрачным смехом, что Монталес содрогнулась. — Вам хорошо так говорить, сударыня. Разве мы женимся на той, кто нам по сердцу? Вы, видимо, забываете, что в то время король уже приберегал для себя любовницу, о которой мы говорим. — Послушайте, — продолжала молодая женщина, сжимая холодные руки Рауля в своих, — вы сами кругом виноваты. Мужчина вашего возраста не должен оставлять в одиночестве женщину ее возраста. — Значит, нет больше верности в мире, — вздохнул Рауль. — Нет, Виконт, — спокойно ответила Монтале. — Однако я должна вам заметить, что если бы вместо того, чтобы холодно и философски обожать Луизу, вы разбудили в ее сердце любовь... — Довольно, прошу вас, сударыня. Я чувствую, что все вы принадлежите к другому веку, чем я. Вы умеете смеяться, и вы мило насмешничаете. А я... «Я любил мадемуазель Ла...» Рауль не смог произнести это имя. «Я любил ее. Я верил в нее. А теперь мы с ней в расчете. Я перестал испытывать к ней чувство любви». «О, Виконт!» — остановила его Монтале, подавая ему небольшое зеркало. «Я знаю, что вы хотите сказать, сударыня. Я изменился, не так ли?» «А знаете почему?» «Мое лицо — зеркало моей души, и внутренне я изменился так же, как внешне». «Вы утешились?» — язвительно спросила Монталя. «Нет, я никогда не утешусь». «Вас не поймут, господин Доброжелон. Меня это нисколько не беспокоит. Себя я достаточно хорошо понимаю». «Вы даже не пытались поговорить с Луизой, не так ли?» Я? — вскричал молодой человек, сверкая глазами. — Я? — Право. Почему бы вам не посоветовать мне жениться на ней? Быть может, теперь король и согласился бы на это? И в гневе он встал. — Я вижу, — сказала Монтале, — что мы вовсе не исцелились и что у Луизы есть еще один враг. — Враг? Ведь фавориток при французском короле не очень-то жалуют. Разве ей мало защиты ее возлюбленного? — Она избрала себе возлюбленного такого сана, что врагам его не осилить. И потом, — добавил он с некоторой иронией после внезапной паузы, — у нее есть такая подруга, как вы. — Я? О, нет. Я больше не принадлежу к числу тех, кого мадемуазель де Лавальер удостаивает своим взглядом. Но... Это «но» было полно угроз. От этого «но» забилось сердце Рауля, так как оно предвещало горе той, которую он так любил, и на этом же многозначительном «но» разговор был прерван довольно сильным шумом в Алькове за деревянной панелью. Монтале прислушалась. Рауль уже вставал со своего места, когда в комнату, прикрыв за собой потайную дверь, спокойно вошла какая-то женщина. — Принцесса! — воскликнул Рауль, узнав невестку короля, красавицу Генриетту. «Ой, я несчастная!» — прошептала Монтале, слишком поздно бросаясь навстречу принцессе. «Я ошиблась часом!» Однако она все же успела предупредить идущую прямо к Раулю принцессу. «Господин Доброжелон, ваше высочество!» Принцесса вскрикнула и отступила. «Ваше королевское высочество!» — Бойко заговорила Монтале. «Вы так добры, что подумали о лотерее и...» Принцесса начала терять присутствие духа. Рауль, не догадываясь еще обо всем, но чувствуя, что он лишний, заторопился уйти. Принцесса приготовилась уже что-то сказать, чтобы положить конец неловкому положению, как вдруг напротив Алькова раскрылся шкаф, и из него, сияя, вышел дегиш. Принцесса едва не лишилась чувств. Чтобы устоять на ногах, она прислонилась к кровати. Никто не посмел ее поддержать. В тягостном молчании прошло несколько ужасных минут.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 Рауль понемногу брал себя в руки. Его лихорадочное возбуждение сменилось привычной для него бесстрастностью в голосе и в чертах лица. — Заставит страдать, — сказал он, — то, имя я уже не в силах произнести. Поклянитесь же мне, что вы не только не будете содействовать этому, но защитите ее так же, как я сам защищал бы ее. — Клянусь, — ответил Дегиш. И в тот же день, когда вы окажете ей какую-нибудь важную для нее услугу, в тот день, когда она будет благодарить вас, обещайте мне, что вы скажете ей. Сударыня, я сделал вам добро по просьбе господина Деброжелона, которому вы принесли столько зла. — Клянусь! — прошептал тронутый словами Рауля де Гиш. — Вот и все. Прощайте. Завтра или, может быть, послезавтра я уезжаю в Тулон, Если у вас есть несколько свободных часов, подарите их мне. Все. Все мое время ваше. Благодарю вас. Что вы сейчас собираетесь делать? Я отправляюсь к планше, где мы надеемся, граф и я, увидеть шевалье Д'Артаньяна. Я хочу обнять его перед отъездом. Он порядочный человек и любил меня. Прощайте, дорогой друг. Вас, наверное, ждут, А когда вы захотите повидаться со мной, вы найдете меня у графа. Прощайте. Молодые люди поцеловались. Кто увидел бы их в этот момент, тот не приминул бы сказать, указав на Рауля. Этот человек поистине счастлив.